Часть 12. Глашатая из Что-то холодное коснулось моей руки. Я вздрогнул и увидел совсем рядом розовое существо, очень похожее на ребенка с ободранной кожей. У него были мягкие, но отталкивающие черты ленивца, низкий лоб, медленное движение. Когда глаза мои привыкли к темноте, я стал яснее видеть окружающее. Мягкое ленивцеподобное существо пристально разглядывало меня. Проводник мой куда-то скрылся. Пещера оказалась узким ущельем между высокими стенами лавы, трещины в ее застывшем извилистом потоке. Густые заросли папоротников и пальм образовывали темные, хорошо укрытые логовища. Извилистые наклонные ущелье имело в ширину не более трех шагов и было загромождено кучами гниющих плодов и всяких других отбросов, распространявших удушливое зловоние. Маленькое розовое существо... похожая на ленивца, все еще смотрела на меня, когда у отверстия ближайшего логовища появился мой обезьяноподобный проводник и поманил меня. Тут же миг какое-то неповоротливое чудовище выползло из другого логовища и застыло бесформенным силуэтом на фоне яркой зелени, глядя на меня во все глаза. Я колебался и готов был бежать назад той же дорогой, что привела меня сюда, но потом решился идти до конца и, взяв за середину свою палку с гвоздем, Пополз вслед за своим проводником в вонючую, тесную берлогу. Она была полукруглая, наподобие половинки дупла, а около каменной стены, замыкавшей ее изнутри, лежала груда кокосовых орехов и всевозможных плодов. Несколько грубых посудин из камня и дерева стояли на полу, а одна, на кое-как сколоченной скамье, огня не было. В самом темном углу пещеры сидело бесформенное существо, проворчавшее что-то, когда я вошел». Обезьянный человек стоял на едва освещенном пороге этого жилища и протягивал мне расколотый кокосовый орех, а я тем временем заполз в угол и сел на землю. Я взял орех и принялся его есть, насколько мог, спокойно, несмотря на сильное волнение и почти невыносимую духоту пещеры. Розовое существо стояло теперь у входа в берлогу, и еще кто-то с лицом и блестящими глазами пристально смотрел на меня через его плечо. «Эй!» произнесла таинственная тварь, сидевшая напротив меня. «Это человек! Это человек!» затараторил мой проводник. «Человек! Человек! Живой человек, как и я!» «Заткнись!» ворчливо произнес голос из темноты. Я ел кокосовый орех в напряженном на молчании. Их всех сил сматривался в темноту, но не мог больше ничего различить. «Это человек!» повторил голос. «Он пришел жить с нами!» Голос был тихий. каким-то особенным, поразившим меня присвистом. На произношении его было удивительно правильно. Обезьянный человек выжидательно поглядел на меня. Я понял его не мой вопрос. «Он пришел с вами жить!» – твердительно сказал я. «Этот человек! Он должен узнать закон!» Теперь я стал различать какую-то темную груду в углу, какие-то смутные очертания сгорбленной фигуры. В берлоге стало совсем темно, потому что у входа появилось еще две головы. Рука моя крепче сжала палку. Сидевший в темном углу сказал громче «Говори слова!» Я не понял. «Не ходить на четвереньках! Это закон!» Проговорил он, на распев. Я растерялся. «Говори слова!» Сказал, повторив эту фразу обезьяна-человек, и стоявшие у входа пещеру, эхом вторили ему каким-то угрожающим тоном. Я понял, что должен повторить эту дикую фразу. И тут началось настоящее безумие. Голос в темноте затянул какую-то дикую летанию, а я и все остальные хором пторили ему. В то же время все, раскачиваясь из стороны в сторону, хлопали себя по коленям, и я последовал их примеру. Мне казалось, что я уже умер и нахожусь на том свете. В пещеры, пещере ужасные темные фигуры, на которые то тут, то там падали слабые блики света, одновременно раскачивались и распевали. «Не ходить на четвереньках — это закон! Разве мы не люди?» Не локать воду языком — это закон, разве мы не люди? Не есть ни мяса, ни рыбы — это закон, разве мы не люди? Не обдирать когтями кору с деревьев — это закон, разве мы не люди? Не охотиться за другими людьми — это закон, разве мы не люди? От таких диких запретов запретов на поступки, как мне тогда показалось, безумные, немыслимые, потрясающе непристойные, нами овладел какой-то музыкальный экстаз, Мы распевали и раскачивались все быстрее, твердя этот невероятный закон. Внешне я как будто заразился настроением этих звероподобных людей, но в глубине моей души боролись отвращение и насмешка. Мы перебрали длинный перечень запретов и начали распевать новую формулу. Ему принадлежит дом страдания, его рука исцеляет и так далее. Снова целый перечень, который почти весь показался мне дароварщиной о нем, кто бы он ни был. Я мог подумать, что все это сон, но никогда не слышал, что вы пели во сне. Ему принадлежит молния, пели мы. Ему принадлежит глубокое соленое море. У меня родилось ужасное подозрение, что Мора, превратив этих людей в животных, вложил в их бедные мозги дикую веру, заставил их благотворить себя. Но я слишком хорошо видел сверкающие зубы и острые когти, сидевших вокруг, чтобы перестать петь. Ему принадлежат звезды на небесах. Наконец пение кончилось. Я увидел, что все лицо обезьяны человека покрыто потом, и глаза мои, привыкшие тогда к темноте, отчетливо рассмотрели тварь в углу. Откуда слышался хриплый голос? Она была ростом с человека, но как будто покрыта темной серой шерстью, почти как у шотландских терьеров. «Кто была она? Кто были все они?» Представьте себя в окружении самых ужасных коллег и помешанных, каких только может создать воображение, и вы хоть отчасти поймете, что я испытал при виде этих странных карикатур на людей. «У него пять пальцев, пять пальцев, пять пальцев, как у меня!» — промотал обезьяночеловек. человек. Я вытянул руки. Серая тварь в углу наклонилась вперед. «Не ходить на четвереньках — это закон! Разве мы не люди?» — снова сказала она. Она протянула свою уродливую лапу и схватила мои пальцы. Ее лапа была вроде оленьего копыта, из которого вырезаны когти. Я чуть не вскрикнул от неожиданности и боли. Эта тварь наклонилась еще ниже и рассматривала мои ногти. Она сидела так, что свет упал на нее, и я с дрожью отвращения увидел, что это не лицо человека и не морда животного, а просто какая-то копна серых волос с тремя еле заметными дугообразными отверстиями для глаз и рта». «У него маленькие когти», — сказала волосатое чудовище. «Это хорошо!» Оно отпустило мою руку, и я инстинктивно схватился за палку. «Надо есть корень ей травы! Такова его воля!» — произнес обезьяночеловек. человек. «Я глашатай закона!» — сказала серое чудовище. «Сюда приходят все новички изучать закон! Я сижу в темноте и возвещаю закон!» «Да, это так!» подтвердила одно из существ, стоявших у входа. «Ужасная кара ждет того, кто нарушит закон. Ему нет спасения!» «Нет спасения!» — повторили звероподобные люди, украдкой косясь друг на друга. «Нет спасения!» — повторил обезьяный человек. «Нет спасения! Смотри! Однажды я совершил провинность, плохо поступил! Я все бормотал, бормотал, перестал говорить! Никто не мог меня понять! Меня наказали! Вот на руке клеймо!» «Он добр, он велик!» «Нет спасения!» Сказала серая тварь в углу. «Нет спасения!» Повторили звероподобные люди, подозрительно косясь друг на друга. «У каждого есть недостаток!» Сказал клашатый закона. «Какой у тебя недостаток, мы не знаем, но узнаем потом!» Некоторые любят преследовать бегущего, подстерегать и кусаться, поджидать и набрасываться, убивать и кусать. Сильно кусать, высасывая кровь, это плохо. Не охотиться за другими людьми, это закон, разве мы не люди? Не есть ни мяса, ни рыбы, это закон, разве мы не люди? Нет спасения, — казалось пятнистое существо, стоявшее у входа. У каждого есть недостаток, — проговорил лошадный закона. «Некоторые любят выкапывать руками и корнями корни растений, обнюхивать землю. Это плохо!» «Нет спасения!» — повторили стоявшие у входа. «Некоторые скребут когтями деревья, другие откапывают трупы или сталкиваются лбами, дерутся ногами или когтями, некоторые кусаются безо всякой причины, некоторые любят валяться в грязи». «Нет спасения!» — повторил обезьяночеловек, человек, почесывая ногу. «Нет спасения!» Повторило маленькое розовое существо, похожее на лениться. «Наказание ужасное и неминуемо. Потому учи закон. Говори слова!» И он снова принялся твердить слова закона. И снова я вместе со всеми начали петь и раскачиваться из стороны в сторону. Голова моя кружилась от этого бормотания и зловония. Но я не останавливался в надежде, что какой-нибудь случай меня выручит. «Не ходить на четвереньках — это закон!» «Разве мы не люди?» Мы подняли такой шум, что я не заметил переполоху снаружи, пока кто-то, кажется, один из двух свиноподобных людей, которых я уже видел в лесу, не просунул головы над плечом маленького розового существа и возбужденно не закричал чего-то, чего я не расслышал. Тотчас же, же исчезли все стоявшие у входа, вслед за ними бросился обезьянный человек, следом существо, сидевшее в углу». Я увидел, что оно было огромно, неуклюже и покрыто серебристой шерстью. Я остался один. Едва я успел дойти до выхода, как услышал лай собаки. Мгновенно я выбежал из пещеры со своей палкой в руке, весь в дрожа. Там, повернувшись ко мне своими неуклюжими спинами, стояли около двадцати звероподобных людей. Их уродливые головы глубоко ушли в шеи. Они возбужденно жестикулировали. Другие полузвериные лица вопросительно выглядывали из берлог. Взглянув в ту сторону, куда они смотрели, я увидел под деревьями у входа в ущелье бледное, искаженное яростью лицо Мора. Он удерживал собаку, рвущуюся с поводка. Вслед за ним, с револьвером в руке, шел Монгомери. Секунду я стоял, пораженный ужасом, потом обернулся и увидел, что сзади ущелье загородило, надвигаясь на меня, звероподобное чудовище с огромным серым лицом и маленькими сверкающими глазками. Я осмотрелся и увидел справа от себя, в десяти шагах, узкую расщелину в каменной стене, через которую в пещеру косо падала полоска света. «Не с места!» — крикнул Мора, как только заметил мое движение в сторону. «Держите его!» — крикнул он. Все повернулись и уставились на меня. По счастью, их звериные мозги соображали медленно. Я кинулся на неуклюжее чудовище, которое повернулось, чтобы посмотреть, что хочет Мора, и сбил его с ног». Желая схватить меня, оно всмахнуло руками, но не поймало меня. Маленькое ленивцеподобное существо бросилось на меня, но я перескочил через него, ударив по его безобразному лицу палкой с гвоздем. В следующее мгновение я уже карабкался по ответственной расщелине, которая служила здесь своего рода дымоходом. Позади меня раздавались вои и крики «Лови его! Держи!» Серое существо бросилось за мной и птиснуло свое огромное туловище в расщелину. «Лови его! Лови!» — вопили все. Я выкарабкался из расщелины на желтую равнину к западу от обиталища звероподобных людей. Эта расщелина спасла меня. Узкая и крутая, она задержала преследователей. Я побежал вниз по белому крутому склону с несколькими редкими деревьями и добрался до лощины, заросшей высоким тростником. Отсюда я попал в темную часть кустарника, где было так сыро, что вода хлюпала под ногами. Только когда я нырнул в тростник, мои ближайшие преследователи показались на вершине. До несколько минут я пробрался сквозь кустарник. Воздух звенел от угрожающих криков. Я слышал позади себя шум погони, стук камней и треск веток. Некоторые из моих преследователей рычали, совершенно как дикие звери. Слева залаяла собака. Я услышал голоса Мора и Монгомери и круто повернул вправо. Мне показалось даже, будто Монгомери крикнул мне, чтобы я не останавливался, если дорожу жизнью. Кора почва у меня под ногами стала болотистой и вязкой. Я был в таком отчаянии, что, очертя голову, пустился по ней, увязая по колено, и с трудом добрался до тропинки, петлявшей в тростнике. Крики моих преследователей теперь слышались левее. Я спугнул трех странных розовых животных величиной с кошку, и они скачками бросились прочь. Тропинка шла в гору, она вывела меня на розовую-желтую равнину, и оттуда опять вниз, к тростникам. Вдруг она повернула вдоль ответственного склона оврага, который преградил мне путь так же неожиданно, как затор в английском парке. Я бежал во весь дух и не заметил врага, пока с разгона не влетел в него вниз головой, вытянув руки. Я упал прямо в колючие кусты и встал весь ободранный, в крови, с порванным ухом. враг был каменистый, поросший кустами. По дну его протекал ручей, а над рычьем встался туман. Меня поразило, откуда взялся туман в такой жаркий день. Но удивляться было некогда. Я повернул вправо, не по ручью, надеясь выйти к морю и там утопиться. Тут я заметил, что при падении потерял свою палку с гвоздем. Скоро овраг стал уже, и я неосмотрительно вошел в ручей. Но я тут же выскочил из него, потому что вода была горячая, почти как кипяток. Я заметил, что по ее поверхности плыла тонкая сернистая накипь. Почти тотчас же за поворотом оврага показался голубеющий горизонт. Близкое море отражало солнцем мириады своих зеленоватых граней. Впереди была смерть, но я был возбужден, я тяжело дышал. Кровь текла у меня по лицу и горячо струилась по жилам. Я ликовал, потому что удалось уйти от преследователей. Мне не хотелось топиться. Я обернулся и стал вглядываться вдаль. Я прислушался. Кроме жужжания комаров и стрекотания каких-то маленьких насекомых в колючих кустах, вокруг стояла мертвая тишина. Но вот послышался собачий лай, слабый шум, щелка не голоса. Они то становились громче, то снова слабели. Шум понемногу удалялся вверх по ручью и, наконец, совершенно затих. На некоторое время я избавился от погони. Но теперь я знал, как мало помощи можно ждать от звероподобных людей.